Лина Коваль. Бывший. Игра на поражение. Когда Адриан Макрис улетел в Грецию, я день за днем старательно училась жить заново. Продолжала усердно работать, по крупицам собирала себя и свою самооценку. Встретила, наконец, достойного мужчину, уважаемого врача. Как говорится, отболела. Вот только на прошлой неделе Адриан внезапно вернулся, чем вывел из себя всех влиятельных людей в городе. Их столкновение с богатым греком обернулось против меня. Глава 1 Вера. Самая сильная любовь у тех, кому не суждено быть вместе. Эта надпись в лифте сорокаэтажного бизнес-центра неимоверно раздражает. Веет банальностью и инфо -цыганством. Вздор. Сказочка для тех, кто полагается на судьбу и расклады Таро. Видела таких и женщин, и мужчин. Я вообще, благодаря должности главного редактора единственного местного телеканала, встречала совершенно разных людей. Наверное, поэтому и стала отъявленным скептиком в сердечных вопросах. Конечно, если не считать личных отношений. Переключаю внимание на Седовласова мужчину, припарковавшего свои глаза в районе моего соблазнительного декольте. Старичок тут же отворачивается и принимает оскорбленный вид. «Какие мы нежные!» Закатываю глаза, ухмыльнувшись, и поправляю тонкое черное платье. Инспектирую блестящие носы туфель на умопомрачительных шпильках и снова чуть иронично поглядываю на соседа. Моя цель на вечер — человек капельку моложе дедуля. Надеюсь, ему тоже зайдет выбранный образ. Молю бога, чтобы зашел до такой степени, что Макрис будет не прочь выдать важную информацию о покупке артели. На кой черт ему вложение в российский бизнес? Впрочем, его планы всегда менялись со скоростью света. Я же почти девять лет жила одной мечтой. Авторская новостная программа в прайм-тайм. С гостями в студии, личным гримером и миллионными рекламными бюджетами. Я действительно все это время была лучшей. Даже у Филиппа Киркорова, однажды навестившего наш городок, не побоялась интервью взять. И ничего, он не грубый, такой милашка оказался. Заветное место я заслужила по праву. И свой проект с именем Веры Стояновой на заставке тоже. Медленно выдыхаю, стараюсь успокоиться. Подумаешь, Макрис вернулся. Ненавижу. Я вздрагиваю от день конья лифта и первой выхожу на тридцатом этаже, сразу попадая в роскошный мир местных богачей. Прием, устроенный артелью старателей Аурум для своих сотрудников, после ежегодного отчета о результатах проделанной работы в самом разгаре. Повсюду подобающая золотодобывающей организации бутафория и веселые аниматоры в блестящих костюмах. У сцены играет небольшой оркестр, а шикарный вид на городской парк из панорамных окон делает этот прием еще более особенным. Неплохо. Я мельком осматриваю себя в зеркало, поправляю профессиональную кладку и незаметно щипаю щеки, побледневшие от недостатка кислорода в душном лифте. Параллельно стараюсь отсканировать каждого мужчину в этом зале, чтобы разыскать нужного. Это моя отличительная черта, скорее всего, тоже связанная с работой репортера. Вовремя перестроиться, найти нужные слова, не выдать настоящие эмоции. Вот за что мне платят грузные дяденьки, генеральные продюсеры. И платят неплохо, замечу. Когда я только осваивала профессию... Попасть на экран через постель считалось более нормальным, чем выбрать, как я. Тернистый путь высшего образования по специальности журналистика. За годы работы на ТВ я пережила многих любовниц и дочек влиятельных людей. Взяла талантом и умом. Потерять все значит вернуться в точку А. Этого я допустить не могу. Охлажденное шампанское, предлагает официант в белоснежном смокинге. Да, спасибо. Благожелательно отвечаю обхватываю хрустальную ножку бокала. Как правило, на таких приемах экономят на приличных напитках, но аурум не тот случай, поэтому с удовольствием делаю глоток и продвигаюсь в толпу. Несколько раз я задерживаюсь, чтобы поздороваться со знакомыми, а потом взгляд привлекает широкая спина, упакованная в тонкий черный свитер. «Это он!» Качаю головой и улыбаюсь. Только один человек мог прийти на вечерний прием, не обращая внимания на дресс-код. Только одного мужчину я узнаю даже сверху, из космоса. Хотя это и будет всего лишь маленькая черная точка. Такая же, как и та, что последние два года выгравирована на моем скомканном сердце. С жадностью изучаю крепкие мужские плечи, подтянутую фигуру и шикарную задницу. Нахожу татуировку за правым ухом. Есть еще одна. На лопатке с этой же стороны. Я запиваю ком в горле еще одним глотком шампанского. Точно он. Не изменился ни капельки. Как водоворот обрушиваются воспоминания. Наш русско-греческий союз продержался около полугода, постепенно превращаясь в русско-греческую войну. Виной тому много причин и совпадений. Результат известен. Самолет с Адрианом Макрисом на борту взлетел в синее безоблачное небо. Я же осталась на родной земле, сжимая в руке помятый билет на свое имя. Придя в себя, вспоминаю о своей цели и, пригладив волну темных волос на плече, направляюсь в сторону мужской компании. «Добрый вечер!» – здороваюсь ослепительно, улыбаясь. «Добрый, добрый!» – отвечает собеседник грека, впиваясь глазами в мое лицо, а затем опуская их ниже. «Мы знакомы?» «Мы?» Я легко соприкасаюсь с его бокалом краем своего и мажу взглядом по окаменевшему лицу Адриана. Не ожидал. Еще не знакомы. Сталкиваюсь с зелеными глазами, выражающими равнодушие. Такое явное, словно Макрис видит перед собой пустое место, а не красивую женщину, которую когда-то любил. Обращаясь к более сговорчивому мужчине, по правую руку от него продолжаю. «Можем познак. «Георгий!» — рассекает пространство грубоватый голос. «Мы не закончили». Я в ужасе округляю глаза и ловлю воздух ртом. Рядом стоящие гости уже с интересом за нами наблюдают. «Простите!» — пожимает плечами мой новоиспеченный воздыхатель и поворачивается к Адриану. «Вы должны посмотреть сам прииск. Оборудование новейшее, немецкое. Деньги вбуханы колоссальные, отбить их будет сложно». Подумайте хорошо, Адриан Константинович. Задача была разведать обстановку, советов я не просил. Шокированно смотрю то на одного, то на другого. Мужчины же внимания не обращают, будто меня здесь и вовсе нет. Оскорбление смертельное. с ногами по моей репутации прошелся. Город небольшой, все прекрасно знают, кто мы друг для друга». Проходящая мимо девица из вип-сопровождения одаривает меня жалостливо ядовитым взглядом. Опускаю голову и закусываю губу до резкой боли. Надо держать лицо. Проходит всего лишь секунда, прежде чем я по-королевски киваю мужчинам. Простите. Покидая их компанию, все же улавливаю циничную иронию в зеленых глазах. Раненное пренебрежением, я устремляюсь к бару, где тут же оставляю бокал и заказываю текилу. Внутренностями чувствую, когда сзади накатывает тяжелая энергия. Тело словно жаром опаляет. «Спиваешься?» — царапает спину низкий голос. Поворот головы. Во взгляд я вкладываю безразличие. «Мы знакомы?» — прищуриваюсь, слизывая соль со своей ладони. Макрис хрипло смеется. «Какая обидчивая!» Отворачиваюсь и опрокидываю в себя стопку. «Бесчувственный динозавр!» «Как жизнь, Вьера?» — спрашивает Адриан, опираясь о барную стойку. «Пока тебя не встретила, было лучше». «Хм, ты ведь первая подошла?» «Обозналась». Смотрю на него в упор решительно. «Кали», — отвечает он по-гречески. «Хорошо». Словно заклинание из прошлого произносит, резко ощущается создавшийся вакуум. В зале куча людей, сплетение разнообразных голосов... Вспышки фотоаппаратов, звучание скрипки, ведущей за собой мелодию фортепиано. А вокруг нас с Адрианом плотное облако из воспоминаний. Мы познакомились в Греции, и в первый раз он приехал в этот город именно ко мне. А сейчас я не знаю даже названия выбранного им отеля. И надолго ли он вернулся? Судя по информации от батюшки, надолго. «Ладно», — заявляет Макрис, убирая руки в карманы брюк, — «пойду», — озирается. «Я только прилетел, даже не переоделся». Паника внутри фонтанирует. «Я ведь ничего не выяснила». Касаюсь пальцами броши, не совсем подходящие к легкомысленному образу, и мысленно торжествую, когда это движение вызывает интерес у моего собеседника. «Ты здесь остановился?» — кружу глазами по помещению, подразумевая отель при бизнес-центре. «А как же?» Я хлопаю ресницами и облизываю губы. Адриан склоняет голову на бок, наблюдая. Чуть подаюсь вперед, позволив ему рассмотреть меня получше. А правда, игриво понижаю голос, что у них в люксах краны и унитазы позолоченные. В зеленых глазах вспыхивают веселые искорки, которые мгновенно сменяются обычной серьезностью. «Хочешь подняться?» Адриан недоуменно приподнимает брови. Неопределенно пожимаю плечами и решительно отставляю стопку, стараясь угомонить бьющееся ребра сердце. «Что я творю?» Снова осматриваю его. Красивого, невозмутимого, взрослого, состоявшегося мужчину-иностранца. Когда-то моего... Макрис обводит меня беглым взглядом с ног до головы, будто бы оценивая. Ничего не пропускает. Скулы заостряются, и лицо становится жестким. Неожиданно сильное тело резко приближается ко мне, и, обняв за талию, мой старый греческий знакомый приглашающий кивает в сторону лифта. Словно мотылек от нектара оживаю, ощущая аромат знакомой туалетной воды. Я могла бы послать Макриса далеко и надолго, но... Вру себе, что для дела крайне важно попасть к нему в номер. Куда я опять вляпалась? Схватив сумочку, аккуратно стряхиваю его руку, и, не глядя по сторонам, начинаю продвигаться сквозь толпу, намеренно покачивая округлыми бедрами.